Границу Полоцкой области на севере составляет водораздел между системой Двины и Озерную, Ильминскую и Чудскую. Но верховье Двины не принадлежало Полоцкой области. За него шла сильная борьба между князьями Полоцкими, потомками Изяслава Владимировича и потомками брата его Ярослава, владельцами остальных русских областей. Причина этой борьбы, причина стремления Ярослава I и рода его удержать за собой верховье Двины, ясна с первого взгляда на карту. Верхняя Двина и впадающая в нее речка Торопа служили соединением Новгородской области с собственной Русью, областью Днепровскую, по ним шел путь из варяг в греки. Владея Новгородом и Днепровьем, Ярослав и дети — Его не могли оставить Верховье Двины и Торопу во владении враждебного рода Изяславичей Полоцких. Последние, пользуясь тем, что их владение, их речная область, отделяли Новгородскую область от Руси, неоднократно обнаруживали свои притязания на Новгород. Ярослав уступил Бречеславу Полоцкому Витебск и Усвят, но удержал Верховье Двины и Торопу, где после образовалось княжество Тарапецкое, примыкавшее к Смоленскому. Воскресенская летопись. Год 1021. Полное собрание русских летописей. Том 7. Санкт-Петербург. 1856. Год. Страница 328. «Под 1020 годом». Из этого положения Торопецкого княжества, лежащего в средине между Озерную Новгородскую, Двинскую Полоцкую, Днепровскую южно и Волжскую, Ростовскую и Суздальскую областями, уясняется нам положение князей Тарапецких, знаменитых Мстиславов, их значение как посредников между Новгородом, Южной Русью и князьями Суздальскими. Посредством торопца. Новгород поддерживал связь свою с Южной Русью и старопца получал защиту от притеснений князей Суздальских. На востоке, юге и западе границами Полоцкой области служили приблизительно также водоразделы между системами Двины, Днепра и Немана. Но на юге к Полоцкому княжеству примыкало также княжество Минское, находившаяся преимущественно на системе Днепровской, по правому берегу Днепра и рекам, впадающим в него с этой стороны. Княжество Минское образовалось, как видно, из области славянского племени Дреговичей, севших по летописи между Припятью и Двиною. Мы видим, что в стремлении своем на юг из Новгородской области варяги прежде всего должны были перейти в область Двины и утвердиться в Полоцке. Отсюда, двинувшись к югу, они немедленно должны были перейти в область Днепра, в землю Дриговичей, в том месте, где притоки Днепра и Двины находятся так близко друг от друга, где теперь искусственно соединяются Березинским каналом. Это движение полоцких державцев к югу и покорение Дриговичей, без сомнения, произошло еще при Рюрике, по крайней мере, прежде движения Олега из Новгорода. Что правый берег Днепра земля Дреговичей занята была из Полоцка, доказывает молчание летописи о покорении Дреговичей Олегом или его преемниками. Владимир, истребив семью полоцкого князя Рогволда, присоединил его владения, как кривские, так и дреговичские, к своим но после, по совету дружины, восстановил Рогволдову область в целом ее виде для внука Рогволдова, а своего сына Изислава. Этим объясняется, каким образом Минское княжество, лежащее в области Днепровской, принадлежало роду князей Полоцких. Но Минское княжество вследствие своего географического положения становится местом борьбы между Изиславичами Полоцкими и Ярославичами Русскими, И долее, чем самый Полоцк, остается за последними. А Дреговичи Южные, жившие по притокам Припяти, принадлежат постоянно к владениям русских Ярославичей. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 7. «Приходи, Владимир Мономах, на Глеба, князя Минского. Глебо Бяше воевал Дреговичи, и Случеск пожег». Полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1843 год, страница 7. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 282. Почва, собственно, Полоцкого княжества неплодородна. Вся область наполнена озерами, болотами, топями. Теперь в Витебской губернии считается более тысячи озер, больших и малых. Бедность природы при удобстве сообщения с морем посредством Двины обратила внимание палачан и ветблян на торговлю, и они вместе со смольнянами являются посредниками заморской русской торговли. Как Полоцкое княжество есть область Западной Двины, так Литва есть область Немана, Польша — область Вислы. Литовская область вместе с областью Етвягов, лежащую по границе между речными системами Вислы, Немана и Днепра, имеют важное значение в истории Восточной Европы. Покрытые болотами и лесами, даже теперь непроходимыми, Эти страны лучше высоких горных хребтов охраняли западные границы русских славян. Среди этих-то болот и непроходимых пущ с незапамятных пор засели странные народы Литва и Ятвяги, происхождение которых не могут еще определить ученые. Благодаря природе своей страны литовцы и ятвяги долее всех своих соседей сохраняли дикость первоначального быта. Они набегали на окрестные страны, но сами были недосягаемы в своих неприступных природных укреплениях. Когда единоплеменники их, пруссы, подверглись тяжкому игу немцев, литовцы отбились от последних в своих дебрях, заслонили от них – и восточных соседей своих. С другой стороны, вероятно усиленные в числе прусскими выходцами, литовцы начинают наступательные движения к востоку и югу на русские области и основывают княжество, географическое положение которого также очень важно. В области Литовского Великого Княжества соединялись системы Днепровская, Вислинская, Неманская и Западно-Двинская. Реки Русские соединялись с реками Польскими. Поэтому Княжество Литовское служило звеном, связующим Русь с Польшей.